Игров. Самым поразительным из сюрпризов, которые вселенная заготовила человеку, было, пожалуй, известие о том, что жители Андромеды решили проблему передвижения во времени. В 2754 году был издан указ, позволяющий пользоваться машиной времени только историкам, ученым и студентам. Старк Робинсон. Темпоральный анализ. Андромеда, 1 августа. Остановились в Эксель-Сиоре. Все божественно говорят по-английски. Мы с Томом тут же ринулись к начальству, вооруженные письмами из торговой палаты, от сенатора Уилкинса и того самого Джо Кейта, чей племянник фактически руководит Госдепартаментом. Просили разрешить нам экскурсию во времени. Те ни в какую. Только в научных целях. Слишком дорого, чтобы использовать для развлечения туристов. Тому пришлось в конце концов их постращать, слегка приврать, чуть-чуть пригрозить. Тогда они согласились. С этими кретинами всегда необходима твердость. Том выбрал Лондон 5 сентября 1665 года. «Это почему еще?» – спрашиваю я. «Дата большого пожара, уничтожившего Лондон», – отвечает он мне. «Всю жизнь мечтал на него посмотреть». «Не будь ребенком», – говорю я ему. Пожар, он и есть пожар. Лучше поглядим на ряды Марии Антуанетты. Том, ну уж нет. Это ведь я выцарапал разрешение на экскурсию. Так и смотреть мы будем то, что я хочу. Эгоист. Пришлось обменивать деньги на валюту 17 века. Переодеваться в старинную одежду. Сомневаюсь, что ее как следует почистили. Я чуть было не отказалась от экскурсии. И кто же был прав? Пожар как пожар. Мы, правда, купили божественное серебро и фарфор и десять потрясающих столовых приборов. Потом чайный сервиз. А то мы вовсе грех жаловаться. Отхватил шесть мечей и шлем. Представляю, как все это будет выглядеть у нас в зале. Самое уморительное то, что мы почти ни слова не понимали. Эти лондонцы в 1665 году на своем родном языке еще не научились разговаривать. На этой неделе домой.